Рыжий поднялся на ноги. Ему явно надоело приключение. «Знаешь, давай уйдем отсюда. У нас свои дела. Не пелится же целый день на какой-то там старый космический корабль. Нам надо заняться зверьками, если мы хотим стать циркачами. Это для циркачей самое первое дело. Они должны заботиться о животных. Вот я и собираюсь это сделать с добродетельным видом», — закончил он. «Ну что ты, рыжий, у них там полно мяса. Давай подождем», — сказал тощий. А что ждать? И потом мой отец и твой отец собираются уходить, и уже пора полдничать. И вообще, то мы мы должны не вызывать подозрений, а то они начнут расспрашивать. Неужели ты никогда не считал детективов? Если ты затеял большое дело и не хочешь, чтобы тебя поймали, главное действовать как обычно, тогда никто ничего не заподозрит. Это первая заповедь. Ну ладно. Тощий неохотно поднялся. В этот момент затея с цирком показалась ему не стоящей, старомодной по сравнению с блистательной карьерой астронома. И он недоумевал, как он мог связаться с глупыми прожектами Рыжего. Они пошли вниз по склону. Тощий, как всегда, позади. «Что меня поражает, так это качество работы», — сказал промышленник. «Никогда не видывал такой конструкции». Ну и что с того, отрезал астроном, ведь никого из них не осталось, второго корабля не будет. Они обнаружили жизнь на нашей планете случайно. Да, тут была авария, это ясно. Корабль почти не поврежден, его можно было бы отремонтировать, если бы хоть один из путешественников уцелел. Если они уцелели, все равно о торговых отношениях и думать не приходится. Очень уж они не похожи на нас. «Неудобств много будет. Так или иначе, все кончено». Они вошли в дом, и промышленник спросил жену. «Полдник уже готов, дорогая?» «Да нет, видишь ли...» Она в нерешительности посмотрела на астронома. «Что случилось?» — спросил промышленник. «Что же ты молчишь?» «Думаю, наш гость простит нас». «Умоляю, не обращайте на меня внимания», — пробормотал астроном. Он незаметно отошел в дальний угол комнаты. «Э, «Видишь ли, дорогой, кухарка очень расстроена», — торопливо, низким голосом проговорила его жена. «Я утешала ее все утро, и, честное слово, не знаю, зачем рыжий сделал это». «Что он натворил?» «Он взял почти весь фарш», — сказала она. «И съел его? Ну, надеюсь, что нет, ведь он сырой». Тогда зачем он ему понадобился? Представления не имею. Я видела Рыжего только за завтраком. Кухарка в ярости. Она заметила, как он удирал из кухни, и в чаше почти не осталось фарша. А фарш предназначался для полдника. «Ты же знаешь кухарку? Ей пришлось готовить что-то другое. А это значит, что теперь целую неделю от нее покоя не будет». Поговори с Рыжим, дорогой, и пусть он больше носа не показывает на кухню, и не мешало бы ему извиниться перед кухаркой. Только этого не хватало. Она служит у нас, и если мы не жалуемся на изменения в меню, ей-то что? Но ей приходится выполнять двойную работу. Она уже поговаривает об уходе, а попробуй-ка сейчас найти хорошую кухарку. Помнишь, какая у нас была до нее? Это был сильный довод. «Видимо, ты права», — сказал промышленник. «Я поговорю с ним, как только он придет». «Да вот он». Рыжий весело вошел в дом со словами. «Кажется, пора полдничать». Он взглянул на отца, потом на мать, и в нем мгновенно проснулись подозрения. «Пойду сначала помоюсь», — сказал он, и направился к другой двери. «Минуту, сынок», — остановил его промышленник. «Сэр, где твой маленький друг?» «Да где-то рядом», — беспечно ответил Рыжий. «Мы вроде вместе гуляли, потом я оглянулся, а его нет». Это была правда, и Рыжий почувствовал под собой твердую почву. Я ему сказал, что пора полдничать. Говорю, по-моему, пора полдничать. Говорю, надо возвращаться домой. А он говорит, да. Я и пошел. А потом, когда я был уже около ручья, оглядываюсь, а астроном Прервал это слово излияние оторвавшись от журнала, который он перелистывал. «Я нисколько не беспокоюсь о моем юнце, у него есть голова на плечах. Не ждите его к столу». «Все равно полдник еще не готов, доктор». Промышленник опять повернулся к сыну. «И, откровенно говоря, потому, сынок, что кухарка кое-чего не досчиталась. Тебе нечего сказать, сэр». Как это не противно, но придется объясниться на чистоту. Зачем ты взял фарш? Фарш? Да, фарш. Ну, я был немного... Начал было рыжий. Голоден, подсказал отец, и тебе захотелось сырого мяса. Нет, сэр, оно мне было вроде бы нужно. Для чего именно? Рыжий молчал с жалким видом. Но тут опять вмешался астроном. Если вы позволите вставить словечко, я вам напомню, что как раз после завтрака мой сын зашёл и спросил, что едят животные. О, вы правы, какой же я дурак, что забыл об этом. Послушай, рыжий, ты взял мясо для твоего ручного зверька.